Глава 32. В воскресенье Зоя поехала снова прогуляться по Москве. Пошла на смотровую площадку напротив МГУ, что на Воробьевых горах. Но день был холодный, ветреный, и любоваться шикарной панорамой долго не смогла. Затем нашла дорогу вниз и спустилась до станции метро Воробьёвы горы по дороге среди парка. Сегодня сама прогулка заняла меньше времени, чем дорога. «Нужно уже надевать зимнюю одежду. Нечего воображать», — подумала Зоя, входя на станцию. Хорошо, что дальше ехать все нужно было без пересадок. После прогулки Зоя устроила себе роскошный обед. «Вот не нужно заходить на голодный желудок в продуктовый магазин. Обязательно купишь лишнее. А тут ведь все деньги сыну решила отдать. Нужно будет снова собирать. Ну ничего, соберет. Зато сын на Новый год будет в своем доме». Она его любила, пусть такого независимого. Когда-то в детстве она мало уделяла ему внимания, так как дочка родилась болезненной, а он сам рос практически. Муж никогда с ним не занимался. Может, поэтому особо теплых отношений между ними и не было. Ну и пусть. Сегодня Зоя принесла домой две баночки оливок и два пирожных, себе и Михею. Оливки она очень любила, а тут по большим скидкам продавали. Решила одно открыть сегодня, а другую спрятать к празднику. Потом была учеба, практика, учеба. Главное, ей это нравилось. Она с удовольствием впитывала новые знания. И казалось, что она просто вспоминает то, что давно знала. Эта мысль появилась у нее сразу и не проходила до сих пор. Орхидея полностью отцвела. Цветы засохли и лежали на листочке бумаги, как фиолетовые бабочки. «Надо было отпроситься завтра и отправить сыну деньги через оператора. Банкомат всю сумму за один раз не возьмет». Понедельник начался обычно. Зоя подошла к Николаю Львовичу и спросила, когда в агентстве может не быть сотрудников, чтобы она поставила защиту от завистников и людей, несущих в агентство негатив. «Задержитесь после работы и сделайте. Сколько того дела?» – предложил директор. Я хотела в банк сходить сразу после работы, — замялась Зоя. Так сейчас сходите, Зоя Николаевна. Я вижу, что вы очень пунктуальный человек. Не злоупотребляете тем, что ездите в салон. Так раз в месяц вы можете отлучиться по своим вопросам. Ой, спасибо вам, мне очень нужно. Пока никого посетителей нет, я быстренько схожу. Зоя тут же подхватилась. Она не хотела с деньгами ехать в салон, потом, чтобы они там лежали, потом ехать оттуда в банк. Может, для кого-то и это мелочь, а она их почти два года откладывала. Все было сделано быстро. Она написала сыну сообщение и получила ответ. «Мама, спасибо, я отдам». Она бы и не взяла. «Пусть принесут ему удачу». Она чувствовала, что ему они действительно нужны. В салоне, несмотря на понедельник, были посетители. Конечно, не так много, как в субботу. К мастеру мужской стрижки сидел в очереди парень. Что-то Зою заставило присмотреться к нему, что-то было с ним не так. Наверное, опущенные плечи, нервно-дрожащие руки, на которые она сразу обратила внимание. Зоя обошла его так, чтобы взглянуть ему в лицо. «Приворот! А я не умею его снимать!» – подумала она. Но раз парень появился на ее пути, она должна была с ним что-то делать. Главный вопрос – как с ним заговорить? «Молодой человек, а можно вас на минутку? Сергей, твой клиент будет у меня в кабинете. Заберешь его потом, хорошо?» Сказала она тоном, не допускающим возражения. Парень был удивлен. Он видел, что к женщине только что заходили девушки, что они вышли довольные, что-то пищали от радости. Но почему она его вдруг позвала, непонятно. Прыщей у него не было, повода идти не было, но он все-таки пошел за ней. В последнее время что-то не заладилось у него жизнь. У него была невеста. Он ее очень любил, как ему казалось. Ведь тогда почему он стал вдруг встречаться с Мариной из их отдела? Почему разорвал отношения с Кристиной? Раньше Марина ему жутко не нравилась, хотя она всячески старалась обратить на себя его внимание. Ребята подшучивали над ним за такое внимание, а она то пирожком угостит, то какой-то пиццей, Он ей однажды сказал, что никогда с ней встречаться не будет, что она не в его вкусе, но Марина улыбнулась и сказала, что это еще будет видно. И действительно, отмечали они чей-то день рождения, Марина тогда, помнится, свою выпечку тоже принесла. И присмотрелся он к девушке, а она вроде и ничего, даже лучше его Кристины. Короче, после работы пошел он к Марине домой с ночевкой. Иногда она становилась такой противной, ее постоянные споры, грязь в квартире, вечно скандалит. Но чем-то же она привлекала его. Ему хотелось быть рядом, касаться ее руки, ее волос. И вместе с тем он ее ненавидел. Эта двойственность сводила парня с ума. — Как вас зовут? — спросила Зоя мягким голосом. — Саша, а что? — ответил парень. «Ничего, просто спросила имя, чтобы знать, как обращаться. Саша, не удивляйтесь моему вопросу, но давно ли в вашей жизни появилась девушка или женщина, которая раньше вам совсем не нравилась?» «А откуда вы знаете?» – снова задал вопрос Саша, зная, что ответа он не получит. «Я по вам вижу. Многое на это указывает, даже ваши дрожащие руки. Я не буду вам объяснять, это объяснить непросто». Но хочу предупредить, что та новая девушка напоила или накормила вас чем-то, что похоже на любовный напиток. Вы ведь стали любить эту девушку неожиданно, так ведь? До этого она ведь вам совсем не нравилась. Да, вы правы. Не знаю, кто вы и откуда это знаете, но произошло именно так. Я вдруг почувствовал, что жить без нее не могу. Она замечательная, она умная. Правда, бывает, я бы ее убил». Сам не понимаю, что со мной. Говорите, подсыпала? Да, она угощала пирожками какими-то меня. Но я не смогу от нее уйти. Я ее полюбил. Саша, если хочешь, я избавлю тебя от этой зависимости. В случае, если она действительно достойная девушка, ты будешь любить ее дальше. Вот и все. Иначе через лет пять ты или сойдешь с ума, или покончишь с собой. Я тебе напишу телефон. Если ты будешь готов, позвони. Я подумаю, а сколько это будет стоить? Я что-то слышал, что такие, как вы, дорого берете. Сколько решишь сам заплатить за свою свободу, столько и заплатишь. Это не самый главный вопрос. А теперь иди к нашему мастеру. Он отличный специалист. Саша вышел, а она задумалась. Но вот зачем ломать человеку судьбу? И девушка сама наказана за грех будет. Жизнь свою не проживет, а промучается но зато докажет, что любой у ее ног будет. Эх! Вечером Зоя осталась после работы, когда все сотрудники ушли, и остался только директор. Она сделала обряд, включая и обряд удачи для шефа. «На этот раз я шоколадкой не отделаюсь», улыбнулся он и добавил, что выпишет премию за отличную работу. И Зоя начала откладывать снова деньги на свою мечту. Дома она рассказала о привороте. Лилит тут же предложила завтра принести тетрадь Аделаиды Марковны. «Зная человеческую натуру, неделя на изучение у нас есть. Это посложнее с глаза будет», — заметил Дом, а потом добавил. «Ты знала, что у денег своя энергетика. В следующий раз храни деньги не в доме, а в банке. Вот ты их отнесла сегодня и чувствуется. Как я понял, ты их кому-то отдала, Зоя Николаевна?» «Да, сыну» ответила она. Ничего, ты еще соберешь. Ты сделала правильно, это заметно. Успокоил ее дом.